было следующее. «Месье, мой брат и кузен, град Арсен, который служил в войсках Вашего Величества в Америке, благодаря этому заслуживает Вашей благосклонности. Я надеюсь, что не буду нескромным, если попрошу Вас дать ему собственный полк. Его рождение, его состояние, его положение – Все это приводит меня к мысли о том, что он может быть вполне пригоден для службы Вашему Величеству. Но поскольку он останется также и у меня на службе, ему придется делить свое время между обязанностями во Франции и обязанностями в Швеции. Мне не пришлось долго убеждать Луи в том, что это прекрасная идея. Теперь у Акселя была возможность чаще бывать в Версале, не вызывая при этом толк. Он приходил в мундире французского солдата. Мой отец недоволен. Он считает, что я напрасно трачу время. Увы, — ответила я, — боюсь, он прав. Еще никогда напрасно потраченное время не делало меня таким счастливым. Сегодня вечером будет концерт искать вас». И все продолжалось в том же духе. Шарсен отец был энергичным человеком. По его мнению, раз уж сын решил тратить свое время во Франции, то пусть хотя бы женится там. Была одна очень подходящая молодая женщина, которая вполне могла бы стать его невестой. У нее было состояние. Ее отец обладал влиянием во Франции а ей нужен был муж благородного происхождения и с титулом. Этой избранной невестой была Жармена Некер, дочь генерального контролера. Когда Аксель сообщил мне об этом, я испугалась. Ведь если он женится, нашему роману придет конец. Правда, я сама была замужем и у меня совершенно отсутствовали шансы стать женой Акселя. Но разве кто-нибудь когда-нибудь слышал о женатом Трубадуре? Каким образом он сможет постоянно посещать меня, если у него будет жена, да еще такая, как Жермена Накер, сторонница демократии и реформ, женщина высоких идеалов, которую она заимствовала у своих родителей? «Это не должно случиться», — сказала я. Ферсен согласился со мной, но вид у него был мрачный. Никеры уже были информированы о возможности такого союза и находили его превосходным. Мадемуазель Некер будет смертельно обижена, если Аксель не попросит ее руки. «Мы должны найти для нее другого поклонника», заявила я, «причем такого, который понравился бы ей еще больше» на самом же деле я была в ужасе. Разве возможно, чтобы какой-нибудь мужчина мог больше понравиться женщине, чем Аксель? Жермена Никер была очень решительной женщиной. Она заявила, что выйдет замуж только за того, кто ей понравится. Как ни странно, но мне уже показалось, что она вовсе и не предполагала выходить замуж за Акселя. В течение какого-то времени она была влюблена в Бороса Десс и поэтому приняла решение выйти замуж за него. Неудивительно, что, будучи такой сильной по натуре, Жермена Никер очень скоро стала мадам де Стель. Аксель показал мне свое письмо к сестре Софии, которую очень любил и с которой всегда был искренен. Он уверял меня, что она поймет его истинные чувства. Я никогда не приму узы брака. Это противно моей природы. Будучи не в состоянии отдать себя той, которой я желаю принадлежать и которая любит меня по-настоящему, я не отдам себя никому. И так наш роман был сохранен. Но даже при таких условиях Аксель не мог оставаться во Франции неопределенно долго. Семейные дела требовали его возвращения в Швецию. Но я знала, что он мой навсегда. Он никогда не женится.